У моряка был неплохой голос, и пение его нравилось многим. Откашлявшись, он начал медленно перебирать струны, точно подыскивая мелодию, а потом резко с силой ударил. Огнепоклонник, красная масть, завороженный и выражащий, как годовалый в красную пасть льва в пурпурную кипь в чащу. Око и бровь, перстый ладонь.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 но при всем при том, сохраняя подкупающую искренность. Такое исполнение встретишь не у всякого барда. Пока остальные слушали товарища, Кайрунгу подсел Льер Елизор и с непонятной усмешкой шепнул. «Знаешь, нытье клира натолкнуло меня на одну любопытную мысль». Этого истинного мага Айрунг раньше просто знал как преподавателя Академии общей магии –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 в сердцах высказался в том духе, что кто-то на нас напал, ну а мы отомстили, кому попало. Только вот особого понимания среди коллег его слова не вызвали, и он заработал обвинение в мягкотелости. В общем, к началу штурма оплота власти Братства Крови из столицы Змеиного Архипелага, города Тартулы на острове Голова Змеи, у большинства солдат и чародеев первые воздушные эскадры Оказалось приподнятое настроение. Даже хандривший после спора с товарищами Айрунг испытал нечто вроде душевного подъема. «Жизнь не так проста, как кажется многим. Когда у тебя на руках сильнейшие в дьерке карты, судьба вдруг решает сыграть в кости». Говорят, в «Закатной империи» очень любили пословицу «глупо хвастаться головой еще не убитого Мархуза».